Глава 49. Хевлык. Хевлык обходил ресинанс снаружи, прищёлкиваясь магнитными подошвами к обшивке и снова отпуская их. Справа ярче сварочной горелки сверкало солнце, здешнее солнце. Слева личные небеса Хевлыка заслоняло огромное облачное дуга новой Терры. Верхнюю границу экзосферы было не различить простым глазом. Огромные пологи из гип перед кораблём и позади него выглядели не более чем сероватой пеленой на фоне пустоты. Он казался слишком близким. Он и был слишком близко. Хевлек уже представлял, как прозрачные газы срывают с него скафандр, начинают скрести корабль, обжигая бо́льней наджака. Яросный красный глаз на месте одной из лун оборонной системы горел высоко вверху, тусклый в сравнении с чистой белизной звёзд. Нога прилипла к пластине, задержалась, оторвалась. Как оттуда вид? спросила в ухо Наоми. Лучше его ждать не приходится. Не нравится мне, что планета прямо перед носом. Всё мерещится, что это она затевает драку. Да, мне тоже так кажется. Орудие точечной обороны представляло собой один толстый ствол на полушарных шарнирах. Металл блестел как зеркало, а чёрную точку отверстия Хевлык мог бы закрыть одним пальцем. мягким розовым пальцем без перчатки. Маленькие вольфрамовые болванки, которые выплёвывало отверстие, он мог бы держать в ладони, но выплёвывались они сотнями в секунду. Это была машина невероятной мощи и сложности, с реакцией, обгонявшей человеческий мозг, способная прострелить всё, несущее угрозу кораблю. Лишённая энергии, она годилась только как укрытие. Хевлик распластался за корпусом, прилепившись самыми кончиками магнитных ботинок. Сняв со спины винтовку, он синхронизировал её с системой скафандра и увидел перед собой горстку новых звёзд. Красные отмечали милиционеров, зелёные те предметы, которые они волокли за собой. Рассенант дёрнулся. Горизонт корабля качнулся от выстрела рельсовой пушки. Пол дюжины голубых полосок ударили из луны над головой. Отметив путь снарядом мгновенной пляски молний, Хевлок сместился на несколько сантиметров, приспосабливаясь к движению корабля. Снова поймав цель, он включил общий канал связи. "Джентльмены", сказал он. "Зря вы это затеяли". Он видел, что они услышали. Напряглись, завертели головами. Хевлок дал приближение. Лицевые щитки затемнены от солнца, никого не узнать, но он знал каждого из них. Право зачем? К чему всё это? Тот корабль внизу, и все, кто на нём, ждёт смерть. Мы как можем стараемся её оттянуть, но вы, ребята, вы ведь тоже знаете арифметику. Вы получили тот же ответ, что и мы. Вы ничего не выигрываете, просто совершаете подлость. Зачем это вам? Одна точка моргнула. Наверное, старший механик орал на той частоте, которой они теперь пользовались. Накручивал своих Хевлык поймал в поле зрения одну из зелёных точек. Под таким углом трудно было понять, что он видит. Какие-то газовые баки, путаница проводов и трубок по концам. Импровизированные снаряды, сообразил он. Бессильные, если бы от того, за которым он прятался, действовало. Интересно, знают ли они, что оборона России отключена, или только догадываются? А может, перед лицом смерти их ненависть к остарым так разгорелась, что они рискуют сами попасть под огонь? Лишь бы отобрать у Барба Пикколи несколько часов жизни. Как бы то ни было, он думал о них лучше. Олтерс, неужели ты хочешь умереть так? Не слушай их, просто выключи радио. Нам спешить некуда. Серьёзно, ты думаешь, что делаешь доброе дело? Они заметно приблизились. Двигались без ускорения, но и не тормозили. Компьютер Скайфандра произвёл расчёты. Они окажутся у Росси или у Барб, или у Буксира через двадцать минут. «Притормозили бы вы, ребята!» — сказал Хевлок. «Вы все еще мои люди, и я не хочу вам вредить!» Рация щелкнув ожила. Голос Стармеха звучал глухо от ярости и презрения. «Мы в эти игры не играем, подлый ублюдок! А то твоих дружков отключено, мы проверили перед выходом. За дураков нас держишь?» Нам приказано доставить тебя и Астерскую сучку на Израиль и поместить обоих в карцер. Приказано самим Мартри. Потому что, быстро соображал Хевлек, это создаст прецедент. ХРС может утверждать, что до последнего отстаивала свои права. Наследством Мартри известие, что он не уступил ни сантиметра. Ни на земле, ни в космосе, ни в абстрактном юридическом сражении. Нигде. Не так давно Хевлок увидел бы в его действиях жестокую чистоту. Теперь они представлялись ему детьми и жалкими. "Ладно", заговорил он. "Ты прав, а то отключены, но с остальным ты не разобрался. Я снаружи и вооружён. Прицел подключён к системе боевого скафандра. Я мог бы уже снять любого из вас, вы ведь ничем не прикрыты. Вы ещё живы только потому, что вы мои ребята, и я не хочу вам зла". Он наблюдал за их реакцией. Она оказалась слабее, чем он надеялся. Росси снова дернулся. Выстрел рельсовой пушки и потоки энергии с Луны вслед. Хевлок поправлял прицел и только через доли секунды понял, о чем предупреждает скафандр. Четыре цели пришли в движение. Разгонялись. Четыре газовых бака мчались на хвостах из прозрачного тумана, мгновенно превращавшегося в снег. Тебе посылка, встречай, проговорил в ухо Алекс, и Хевлек поднял винтовку. Одна из мишеней явно сбилась с курса и по спирали уходила к планете. Поймав прицел другую из оставшихся, Хевлек продырявил её насквозь. Импровизированная торпеда задёргалась. Рулевое управление, приделанное механиками, пыталось выправить курс, но бьющие в стороны струи газа слишком сильно нарушали равновесие. Торпеда качнулась и свернула. Хевлок переключился на две последние. На обе у него не хватило времени, но он сумел дважды подбить и отвести ту, что летела прямо к нему. Другая врезалась в шкуру Рассенанта на восемь метров правее Хевлока, и мир стал белым. Толчок, боль, звук рации, еще слышный, но вдруг отдалившийся. Тело стало очень большим, словно заполнило собой Вселенную или Вселенная сжалась, обтянув его тело. Руки казались очень далекими. Кто-то звал его по имени. "Я здесь", сказал он и услышал свой голос будто в записи. Боль распирала тело. Медицинская система моргала тревожными красными огоньками, а левая нога застыла и не гнулась. Звёзды шли кругом. Новая тера выплыла снизу и прокрутилась над головой. Мгновение он не мог найти взглядом ни резонанта, ни барба пиклы. Они пропали. Перед его справа меркнул Израиль, такой маленький, что его можно было принять за пятнышко туманности. Скафендер зажёг новое предупреждение, и в правую ногу воткнулась игла. Хевлак пронзал озноб, но сознание вроде бы прояснилось. "Хевлак", позвал Алекс. "Здесь", откликнулся он. "Не убит, но, похоже, меня сшибло с корабля. Кажется, дрейфую. Стабилизироваться сумеешь?" "Вряд ли. Скафендер, наверное, неисправен." И у меня много осколков в левой ноге и бедре. Думаю, кровотечение. Что с герметичностью? Хевлек, ты воздух теряешь? Вопрос был хороший, только у Хевлека дыхание спёрло в забу. Отвращение подступила тошнота. Если его вырвет в шлем, сразу станет намного-намного хуже. Закрыв глаза, Хевлек сосредоточился на дыхании. Наконец он снова рискнул осмотреться и упёрся взглядом в замершие цифры на табло. Есть герметичность. Могу дышать. Он услышал вздох Наоми, кажется, вздох облегчения. Ему это польстило. Красные точки милиционеров вращались на краю зрения. Он не мог разобрать, приближаются они или остановились. В атмосфере что-то сверкало. Снова выстрелила рельсовая пушка. Планета всплыла снизу и скрылась над головой. "Держись, Коя", сказал Бася. "Я выхожу". "Погоди", возразил Хев. У ребят со Израиля ещё остались самодельные снаряды и ружья. Не высовывайся. Поздно, ответил Бася. Уже запустил шлюз. Надо только, чёрт, как полыхнуло. Хевлик изогнулся влево и наконец нашёл глазами Расинант. Взрыв отбросил его не так уж далеко, но он продолжал дрейфовать, с каждым вздохом удаляясь от стали керамического пузыря с воздухом. Подумалось, что его тело, оставшись где-но-есть, переживёт корабль. Только вот воздуха было мало. Импровизированная торпеда оставила на внешней обшивке России яркий шрам, но дыры, кажется, не пробила. Крепкий кораблик. Ага, сказал Бася. Ну вот, они в меня стреляют. Возвращайся на корабль. Вернусь через минутку. Так, где ты там? А, вот. Обардежная присоска ударила его в левое плечо. Кровь выплеснулся и мгновенно застыл. При первом толчке правая нога Хевлыка взвыла от боли, зато натяжение было направлено так, что замедлило вращение. Красные точки стали ближе. Басе грозила нешуточная опасность от пуль, да ещё эти 8 торпед. Рассенант прыгнул. Траектория снаряда засветилась в верхних слоях атмосферы. Неужели прошло всего 5 минут? Наверное, пару выстрелов он пропустил. А может, полёт в пространстве сбило его восприятие времени? Или он видел выстрелы, да забыл. Не слишком тени посоветовал Хевлок. Чтобы меня остановить, понадобится ровно столько же энергии, как бы мне тебя ни столкнуть, или не разбиться корпус, промолчал он. Я в невесомости провёл больше времени, чем при тяге, рассмеялся Бася. Не дёргайся. Приближался медленно крутящийся рассенант. Вращение Хевлыка придавало вселенной кораблю и собственному телу ощущение иномирности. Бася выглядел тёмным пятнышком на сером фоне обшивки. Скафандр Хевлыка бодро уведомил, что кровяное давление стабилизировано, а Хевлык не знал, что нападало. Управление ранцем всё ещё оставалось вне доступа, но Бася прыгнуло ему навстречу, не дався прикоснуться с корпусом. По медвежье облопал за плечи, а его скафандр затормозил обоих. Тебе надо внутрь, сказал Хевлык, как только его левая подошва примагнитилась к обшивке. "Прямо мои слова", отозвался Бася. "Сколько в тебе осколков?" Только теперь Хевлык взглянул на свою ногу. Рябины аварийного герметика отмечали как минимум дюжину пробоин. "Кажется, все", вижу быстрое движение, сообщил Алекс. Хевлык обернулся, поднимая винтовку, готовясь сбить торпеду на подходе или умереть сражаясь. и нашёл их только через несколько секунд. Зелёные точки двигались не к нему. Они свернули к планете, к Барб. "Так", сказал он. "Погоди-ка. По-моему, в вас продолжают стрелять", предупредила Наоми. Хевлек продвинулся вперёд. Нога почти не болела, онемела до жути. Поворот резонанта сбил ему прицел. Когда скафандер снова нашёл цель, Хевлек нажал спуск. Одна торпеда взорвалась. Бася пригнулся, вцепился в обшивку руками и ногами и принялся непрестанно сыпать ругательствами. Сплошной поток звучал, как песнопение. Хевлок хотел переставить магнитный ботинок и обнаружил, что присоска не отзывается. Рассенант вздыбился. «Команда Барб в готовности!» — сказал Алекс. «Первое попадание в...» Под ними расцвела новая вспышка. Хевлик почти сразу ощутил удар, передавшийся через буксир к кроссе, ему в подошвы. Пораци он слышал, как застонал Алекс. "Так", проговорила Ноами. "Это проблема". Барба пикола под ними кренилась. Сила взрыва придала ей небольшое ускорение, почти незаметное, почти. Буксирную сеть разнесло в клочья. Две опоры ещё держались, прочие болтались свободно. Одно расколо пополам, остальные, наверное, сорвались или выдернули крепление из корпуса. Хэлк не знал. Новая тера под ним заполнила всё поле зрения. С волной головокружения пришло бредовое чувство, что это не планета, а чудовище, всплывающее из атианских глубин, чтобы их сожрать. "Алекс", сказала Номи. "Сбрось трос". "Нет", выкрикнул Бася. "Не отвечает", сказала Алекс. Наверное, автоматику заклинило. Росси дёрнулся и рывком натянул буксир. "Не стреляйте", завопил Бася. "Из рельсовой не стреляйте". "Извини", ответила Алекс. "Она стояла на автомате, теперь я выключил". "Я к Барб", сказал Бася. "Сварка со мной. Может, сумею что-нибудь сделать". "Не выйдет", сказала Наоми. "Просто обрежь". Барба пикла на добрых 10 градусов уклонилась со стабильной орбиты и продолжала крениться. "Я внутрь не вернусь", сказал Бася. и рязать не буду. Надо посмотреть. Ты не забыл, что в тебя стреляют, спросила Наоми. Пусть. Я его прикрою, сказал Хевлек. Это ещё смогу. Двигаться-то ты можешь? Хевлек запустил диагностику скафандра. Система обездвижила и сжала прошитую осколками ногу, но кровотечение продолжалось. Один из реактивных снарядов оказался пробит. В шлеме резко пахло горячей плазмой. Это был не добрый знак. «В общем-то, нет», признался он. «Но Бася может оттащить меня в укрытие. Например, к наружному шлюзу. Засяду там и стану стрелять». «Тогда скорее», — посоветовала Наоми. «Они все ближе и рано или поздно сумеют в кого-нибудь попасть». Хевлок отцепил магнитные присоски и обернулся к Астеру. «Ну, если решились, давай за дело». Бася зацепил Хевлока за локоть и как мешок потащил к побитому борту корабля. Всюду блестели шрамы от попаданий. Сначала обломков челнока, а теперь ещё и торпеды. Над одной пробоиной весело белое облачко. Время снова куда-то провалилось. В следующий момент Хевлок увидел себя у наружного люка. Открытый шлюз ждал его. Красные точки показывали, что бывшим его людям до подхода осталось 10 минут. Барп теперь плыла над ним, а ещё выше висела планета. Не голодный зверь, а готовая рухнуть на голову облачное небо. «Ты как?» – спросил Бася. «Справишься?» «Жить буду», – сказал Хевлок и сразу ощутил, как неуместно прозвучала его шутка. «В порядке. Голова плывет, но давление уже не падает». «Вот и хорошо. Я мигом вернусь. Не дай этим сучьим детям все окончательно испоганить». «Постараюсь», – пообещал Хевлок, но Бася уже двигался вдоль буксирного троса. Хевлок проверил винтовку, потом скафандр. Пришлось опять приспосабливаться к вращению Росси, но красные точки он нашел быстро. «Ну вот, ребята!» — заговорил Хевлок. «Вы своего добились, а теперь пора откручивать назад. Время еще есть, я не хочу никого убивать!» Фразы звучали по-чужому, как стихи из иного столетия. Молитва о деэскалации конфликта. Мало кто осознавал, сколько большую часть работы безопасника составляли попытки протянуть ещё несколько минут, давая вовлечённым в схватку время на раздумье. Угроза применения силы лишь один из многих инструментов. И смысл её в том, чтобы не допустить, чтобы стало хуже. Хевлеку пришло в голову, что как раз этого Мартри совсем не умеет. Система скафандр отметила быстро движущийся объект: пулю или неторопливый метеор. Судя по углу движения, скорее это была пуля. Ещё одна летела расходящимся с басей курсом. Тоже мимо, но скоро начнутся попадания. Ну ладно, Хевлык поднял винтовку. Считаю до 10, а потом дырявлю любого, кто не повернул обратно. Постараюсь просто выводить из строя скафандры, но обещать ничего не могу. Векторы движения красных точек не изменились. Странное дело, он забрался так далеко, видел столько опасностей. Сантиметр за сантиметром падал на планету, боролся за каждую минуту и час жизни. А больше всего его беспокоила необходимость в кого-то выстрелить.